Моби, июнь 2009. В текст всралась опечатка, глупо винить в этом электронику. Нынче у литераторов стало хорошим тоном объяснять, что ничего страшного не происходит с русским языком. Вопрос, куда мы катимся, возникает регулярно. Начитается журналист этого вашего интернета и бежит искать специалиста, чтобы тот подтвердил. Да, электронные коммуникации довели нас до ручки. Поколение, выросшее на СМС и аське, не знает русского. Новый формат общения угробил наш язык. Но специалист говорит: "Не паникуйте, нормально все. Парадокс. Грамотность очевидно катится в пропасть. Средний интернет-юзер лепит по ошибке на два слова, а филологи только посмеиваются. Язык угодил под сильнейший прессинг, на него давят отовсюду. Из телефона смс формат из телевизора концелирит, из интернета тотальный промах мимо клавиш. На этом фоне по доначи и выверты и прочая албанская феня выглядят сущей диверсией. Народ двух слов связать не может, а вы нарочно речь коверкаете. То ли дело было раньше. Стоп, давайте разбираться. Посмотрим, как именно оно было и насколько это похоже или не похоже на сейчас. Над письменной речью издевались всегда, и делали это культурные люди. Самые, пожалуй, знаменитые подонки резвились в бостонских газетах в 1840-е. Продолжалось в Окханале несколько лет, и им обязанная грамматикой Окей. OK. Да-да, а то самое all correct. Первым написал вовсе немалограмотный президент. Не верьте мифу. Окей OK придумали журналисты. Как сказали бы сейчас ради лулзов. Массовые приступы нарочитой безграмотности цикличны, и бояться их не стоит. Они случаются и кончаются. Чтобы красиво писать с ошибками и очепятками, Нужна высокая культура речи. Иначе перекошенный текст становится невнятным и главное не смешным. Когда по поподночи изъясняется реально неграмотный человек, это выглядит отвратно. И такой жаргон недолговечен, он быстро приедается. Загляните хоть в ГЖ. Много там осталось народу пишущего на албанском. Обычно от таких припадков остроумия что-то в языке остается, Но намертво влипают в письменную речь только мемы действительно удобные, емкие и не допускающие двойного толкования. Как о'кей. Okay. Как возникшее 20 лет назад ту. Кстати, все еще полупочтенное даже в газетном формате, зато будто нарочно созданное для СМС. Это правило: мем, пришедший действительно надолго, очень медленно встраивается в языковую норму. Мем, распространившийся мигом, выйдет из моды через полгода. Скажете вы сейчас в приличном обществе привет, до да вас засмеют. Быстро и надежно в язык вписываются бренды и производные от них. Все знают, откуда взялось слово отксирить. Многие помнят, что дизель это фамилия, но единицы в курсе, что унитаз торговая марка. Башмаки-вибрамы, застежки-молнии, молнии куртки Аляски, бренды делают язык богаче. Слово космонавт, например, тоже сугубый бренд-нейм, и выдумал его популяризатор науки Ари Штернфельд. Просто выдумал. Был даже обруган за пустое баловство с неологизмами. Ведь до конца 1960 года в советских официальных документах использовался устоявшийся термин пилот-астронавт. Но когда задумались, как назвать Гагарина, комиссия под руководством Королева и Келдыша выбрала придумку Штернфельда, проявив отменное чувство языка. летчик космонавт очень по-русски. Кто скажет, что это плохо? Плохо, когда идет выхолащивание речи и одно слово стремится заменить два. Одеть и надеть, видимо, станут отождественное еще при нашей жизни. Стирание грани между ними идет медленно, и это верный признак того, что оно случится. Хотя я, например, ему противодействую, к чему и вас призываю. Языковая норма проверяется элементарно: одеть женщину и надеть женщину. Разница, не правда ли? Плохо, когда первые лица государства так и шпарят канцеляритов с ума сойти. Косноязычный Чернымерин обогатил наш язык уморительными поговорками. Лучше он, кстати, не сам придумал. А гладенькое тарахтение нынешних премьер-президентов сплошной канцелярский шаблон, построенный зачастую на бессмысленных англицизмах. Вы тоже, как и эти двое, говорите "является" вместо "to be". Типа, "являетесь менеджером", да? А свадьба как бы явилась крупным событием в вашей жизни. Запомните раз и навсегда. Во-первых, глагола to be в русском языке отродясь не было, а во-вторых, "является" только архангела. Вот чего бояться надо выхолащивание и омертвение речи. Тут в чем проблема? Обычный язык простонародья подпитывался от языка аристократии, каковый сам активно подгружался иноязычными заимствованиями. А кое-где не стану показывать пальцем. был и вовсе не русским. Позже эту обогащающую роль играла речь разночинцев, интеллигентов, образованцев, даже в период внедрения советского новояза. Но теперь у нас и образованцы на исходе. В телевизоре сплошком комсомольцы, в сравнении с которыми Ленин натуральный Плиний младший, а Сталин вполне цицерон. Параллельно еще беда стряслась. В письменную речь силком, пинками загнали толпу народа, к ней не склонного. Миф о повальной грамотности советского человека забудьте, Я с этим человеком в одной армии служил. Но раньше было проще, кто не любил писать, тот мог от писанина уклониться. А теперь ему телефон в зубы, клаву в руки и давай чпокать по кнопочкам. А на клаве как нарочно литеры Т и мягкий знак рядышком. Один учится не цеплять их обе разом, а другой учится, и никто не знает, как правильно. И начинается кошмар, когда уже сам себя по сто раз проверяешь, не влепил ли мягкий знак где не надо. Но это все лечится, говорю вам как дрессировщик со стажем и сам дрессированный. Грамотность на письме ставится, набивается, особенно если у человека есть хоть зачатки музыкальный слух и Он может расслышать особую музыку русской речи. А моды на частоту языка тоже цикличные, приходят вслед за эпохой, тотальной нескладухи. Детям интернета, поколению СМС, ничто не мешает писать без ошибок. Вопрос часто в мотивации. Мне на ум приходит одна: грамотная письменная речь лучший способ держать мозги в тонусе. А то к 40 годам станешь таким же долбодятлом, как и этот из телевизора. Э